Глава восемнадцатая. Мелкий обдолбыш спрятался так, что поиски шли туго. Радовало то, что ирбисы со своей стороны тоже молчали. выходят Виталий не у них. И как назло, дел валом. Не продохнуть. Даже Лёва Ржавый перестал украдко кидать едкие замечания. Приуныл. Что уж до самого Фольковского, то его знатно ломало. Сложно было сосредоточиться на прежнем графике. И каждую минуту хотелось все послать к чертям и позвонить Марьяше. Неделю они не виделись. Долбаную неделю! Прежде Алик и не знал, что может быть настолько зависим от кого-то. Казалось, что мобильник прилип к руке. И каждое входящее сообщение было прочитано по сотни раз. Не всегда выходило писать ответы. Но Алик надеялся, что Марьяша все поймет. Не может не понять. На восьмые сутки разлуки у Алика сорвало тормоза. Все просто и понятно. Либо он увидит Марьяшу, либо случится что-то весьма хреновое. «Алик, Олегович, не нравится мне этот взгляд?» Кошлинул ржавый в кулак, когда Фальковский подхватил пиджак и начал медленно его надевать. «Сань, не время для глупостей. Сам знаешь городе атмосферу. Один шаг и встрянем. лёва отойди!» Спокойно произнес Алик но по взгляду было понятно, что это со стороны Фальковский невозмутим, а внутри кипит, как вулкан. И все он понимает, просто без марьяши ему дышать тяжко. Нужно увидеть, хотя бы со стороны, на расстоянии, на пару секунд, живую а не по телефону. «Сань, подставляться по глупости не нужно», настойчиво произнес Лев. Но и хмурый и злой взгляд Алика заставил охранника сменить тему. «Если без шума и незаметно, можно попробовать пересечься в ресторане на углу въезда в городок». «Едем», кивнул Алик. Пальковский знал, что у Марьяши как раз есть полчаса на обед. И с однокурсниками они будут там, где Алик прикинулся официантом. Мелькнула мысль, что можно и повторить трюк. Вот только времени на подготовку не было, да и чутье подсказывало, что второй раз не прокатит. Поэтому Алик решил в наглую зайти и сесть за столик. Места как раз были, а охрана по команде осталась в одном квартале от ресторанчика. Только Лёва увязался. Но с ним Алик даже спорить не хотел. Не стал терять время. Марьяша он увидел моментально. Только вошёл в заведение, а взгляд так и застыл на красивом личике. За стёклами прозрачных очков сверкнули удивлением яркие глаза. Хорошо, что сжавый подпихнул Алика в спину, понукая пройти дальше и сесть за стол. Так бы Фальковский и стоял, пялись на свою красавицу. А Марьяша умничка, ни жестом, ни словом не выдала себя, только села так, чтобы видеть и самого Алика и собеседников. Пила чай, обхватила ладонями чашку и смотрела на Фальковского. О чем она думала, Алик не мог угадать. Даже не пытался анализировать. Просто смотрел, любовался, вспоминал. «Нам кофе и чего-нибудь перекусить по-быстрому». Сделал заказ ржавый, Алик не двигался. «Сань, млять Да отвисай ты уже! Спалим контору!» Алик и сам осознавал, что даже слепцу все видно и понятно, но отвернуться и не смотреть на Марьяну не мог. Жадно смотрел, ничего не замечая вокруг, словно боялся. «Стоит моргнуть, и он пропустит что-то важное». «Саш, ты чего? Ну нельзя же так!» Возмущалась Марьяна негромким шепотом. «Не понимаю, о чем ты, солнышко?» хмыкнул Фальковский. Утром нового дня после той встречи на расстоянии в ресторане Марьяна прогуляла три занятия. Просто сбежала. Написав Алику короткое сообщение. А он, кажется, все эти дни провел в квартире. На столе в гостиной Марьяна заметила папки с бумагами и ноутбук, а холодильник был забит продуктами. Да и вещей в спальне и в шкафах заметно прибавилось. Марьяна не решилась спрашивать, перебрался ли Саша в эту квартиру. Главное, что у них получилось встретиться сегодня. Ведь Машка за дни разлуки успела напридумывать себе всякого, нафантазировать, и теперь просто наслаждалась близостью и терпким ароматом любимого парфюма. «У меня из группы перевели двоих парней на заочку, а одного отчислили. Хотя я точно знаю, квастов у Стаса не было», — продолжила свои возмущения Марьяна. «Ты именно сейчас хочешь поговорить о каком-то Стасе?» — нахмурился олег Марьяна взвизнула, когда олег ловко перевернул ее на спину и навис сверху. «У нас полчаса осталось. Какой уж здесь Стас?» — улыбнулась Марьяна. «Полчаса». «Марьяша, я аж свихнусь, если завтра тебя не увижу!» Выдохнул Фальковский прямо в приоткрытые губы. «Маленькая моя, нам нужно что-то с этим делать. Не могу я так, вдали от тебя!» «И что ты предлагаешь, Саш?» «Допустим, моя семья обо всем узнает. Дальше что?» Нахмурилась Марьяна. Она провела ладонями по щекам Алика, вздохнула. «Я знаю характер отца. Он ни за что не поверит нам!» Решит, что у тебя свои мотивы, сплит, а я не могу позволить, чтобы из-за меня погибли невиновные люди. «Я что-нибудь придумаю, Марьяша, обещаю», уверенно шепнул Алик и прижался в жадном поцелую к уголку рта. «Давай сбежим, бросим все и исчезнем». «Бред, Саш!» — горько усмехнулась Марьяна. «Я не могу бросить семью и универ, к тому же у брата свадьба». «Когда?» — скинул брови Фальковский эти выходные!» — грустно улыбнулась Марьяна и крепче обняла Алика за шею. «Знаешь, я бы очень хотела, чтобы и ты был там. Мы бы танцевали с тобой, целовались бы при всех. Классно, да?» «Любишь танцевать?» — подмигнул Алик. «И целоваться тоже!» — кокетливо взмахнула ресницами Тахирова. «Надеюсь, только со мной?» — прищурился Алик, а Марьяна тут же ощутила, как мужчина напрягся. боюсь другого кандидата на эту роль у меня нет», подметила Марьяна и указательным пальцем разгладила морщинки, возникшие между темных бровей. «Спокойно, Саша, я тебя люблю». Алик перехватил девичью ладонь, расправил жадно, прижал к рту, выдохнул. «Прости, малышка, я придурок, знаю. Просто ты же у меня красавица, а мне каждому, кто хоть мельком на тебя взглянет, охота морду расхватить» признался фальковский марьяна смущенно заулыбалась было приятно слышать как взрослый и серьезный мужчина говорит ей о своих чувствах тахирова уже открыла рот чтобы ответить убедить что не интересен ей никто кроме Алика фальковского но сказать ничего не успела в дверь позвонили твоя охрана уточнила марьяна нет ржавый торчит в машине вряд ли бы поднялся без предупреждения мотнул головой алик Перекатился, встал с постели и принялся торопливо одеваться. Марьяна последовала его примеру. «Оставайся здесь, малышка», — распорядился Алик. «А если там Дмитрий? Он же думает, что моя подруга здесь живет, Саш!» спохватилась Марьяна. «Достали меня эти прятки, Марьяша», — выргулся Алик. «Если за месяц ничего не решится, Маш, пойду к твоему отцу, похрен на все!» «Ну, конечно!» повысила голос Тахирова. «А если он тебе пулю прямо в лоб пустит?» «Плевать!» отмахнулся Алик. «А мне нет!» парировала Марьяна. Маша и дальше бы спорила с Фальковским, но в двери вновь позвонили. Тахирова видела, как лицо Алика стремительно меняется. Это с ней он ласковый и нежный, а в отношении других вполне оправдывает свою репутацию. «Если там Дмитрий, то говорить буду я», негромко произнесла Марьяна торопливо поправляя одежду и следуя за Фальковским в коридор. Двери не Алик, ни Маша подойти не успели. Коридор вспороло звуками выстрелов. Распахнув глаза в ужасе, Марьяна смотрела, как в двери появляются уродливые рваные отверстия. Понимала, что всего пару секунд, и дверь сметут с петель. «В спальню, Маша!» — приказал Алик, дернул девушку за руку, заставляя спрятаться. «Там гардеробная дверь в соседнюю квартиру. Жди меня и для ржавого!» «Дверь никому не открывай, к окнам не подходи, поняла?» «Я никуда не уйду, Саша», — возразила Марьяна и, схватив сумочку, вынула небольшой пистолет, подарок от мамы. «Марьяша, не глупи!» — рявкнул Алик, а в дверь продолжали стрелять, пытаясь снести замок и попасть в квартиру. «Времени совсем нет, беги!» «Только с тобой!» — возразила Марьяна. Алик думал всего секунду. Заряженный пистолет не такая игрушка, как у Марьяша. Мощнее и больше оттягивал руку. Но рисковать любимой девушкой Алик не собирался. Потянул Машку за собой обратно в спальню. Дальше — в гардеробную. Ловко открыл потайную дверь и впихнул Машку в соседнюю квартиру. «Я люблю тебя, солнышко!» — пробормотал Фальковский и на секунду прижался к розовым губам. Алик слышал, как испуганно колотится юное сердечко его любимой девочки. А потому поступить иначе мужчина не мог. «Если я не приду, звони своим», — приказал Алик прежде, чем закрыть дверь прямо перед Марьяной. На секунду Алик прижался лбом к показавшейся ледяной стене, закрыл глаза всего на миг, а после вернул перегородку на место, прикрыл одеждой, вернулся в спальню, едва успев прикрыть двери за собой. Вовремя. В длинном коридоре уже появились незваные гости. «Руки в гору!» — четкий приказ. И наставленный прямо в грудь Алику автомат не оставлял шанса ослушаться.